Вот и пятница настала. Мамочка твоя устала. Отложи подальше игры. Сказку я принёс про тигра. Вот идёт большая кошка. Только ты постой немножко, на дорогу не ходи, потому что это... «Тигр! ласки, ты поверь, это самый сильный зверь! Он медведя не боится, не боится никого! Зайцы, волки и лисицы убегают от него! И как кошка ловит мышку, может тигр поймать мартышку? Может он догнать быка и помять ему бока?» Но и бык, конечно, может показать ему рога. Бродит тигр, большой и полосатый. С ним идут тигрица и тигрята. Только два тигренка вдруг устали и в большом лесу от всех отстали. По кустам высоким побродили, из ручья воды они попили. На пеньке уселись, как на стуле Раза два зевнули и уснули Два хвоста повисли до земли А утром их охотники нашли Двух тигрят они помыли чисто И отдали городским артистам Так тигрята в цирк попали И учиться в цирке стали Научились кувыркаться и на лошади кататься, Лапой бить по бубну, Залезать на тумбу, Прыгать с тумбы на пол на четыре лапы. Скоро выросли тигрята. К тиграм в цирк идут ребята. Громко хлопают в ладошки этим полосатым кошкам. Дрессировщик щелкает хлыстом. Тигры отбиваются хвостом На качелях так смешно качаются И развеселить ребят стараются Чтобы не боялись детки Тигры выступают в клетках Если будешь папу с мамой слушать Зубы чистить, быстро кашу кушать То они билеты в цирк возьмут И тебя на праздник отведут Там свои покажут игры, дрессировщики и тигры. Там и клоуны, и кони. Там оркестр на балконе, на манеже акробаты. Очень весело ребятам. А сейчас пора всем спать. Полезай в свою кровать. Завтра будет, баниласка, сказку новую читать За окном серый кот Возле дома где-то бродит То уходит, то приходит Колыбельную поет То уходит, то приходит И про тигров нам поет Тигры в клетке сидят Они к вечеру у. Потому что выступали на манеже для ребят, потому что выступали на манеже для ребят, тигр лежит на полу и хвостом лениво машет, а потом тихонько ляжет и уснет в своем углу, а потом Тихонько ляжет И уснет в своем углу Завтра О! рано вставать Попрощайся с Банилаской Закрывают дети глазки Рома тоже будет спать Закрывают дети глазки Илюша будет спать Закрывают дети глазки